Глава девятая. Ангельская операция по уборке. Амана был неумелым во всех видах работы по дому, но с уборкой он справлялся хуже всего. Сготовкой все было менее плачевно, впрочем даже на этом поприще не обходилось без травм, а вкус и внешний вид его блюд крайне редко соответствовали ожиданиям. Чаще всего его готовка сводилась лишь к тому, чтобы разогреть еду и сразу съесть. И все же это было лучше, чем ничего. Со стиркой одежды он тоже кое-как справился. К тому же всегда можно было дойти до ближайшей химчистки, чем он часто и пользовался. Так что со стиркой все тоже было не так уж плохо. Но в плане уборки он был абсолютно безнадежен. Да, знать бы хотя бы с чего начать. Был выходной, а м а н а под нескончаемым давлением Махеру и Ицуки наконец решился провести уборку. Но сложность такого мероприятия вводила его в ступор. Он понимал, что это была целиком и полностью его вина. Тем не менее легче ему от этого не становилось. Было непонятно, как и с чего лучше начать. Первым делом он постирал простыни и повесил их сушиться, но что делать дальше, он не знал. По всей его квартире были разбросаны различные журналы и одежда в таком количестве, что и на ге не гдеботу ы л с пить. Радовало то, что по крайней мере из-за постоянно возникающего запаха весь пищевой мусор он выбрасывал своевременно, поэтому никакой грязи, запаха или жирных пятен от еды в квартире не было. Так что в его доме не было свинарника. Скорее это был сильный беспорядок. Когда сам черт ногу сломит, всевозможные вещи были разбросаны повсюду, а что-то найти в этой куче не представлялось возможным. Именно беспорядок беспокоил его больше всего. Пока он вздыхал над своей ситуацией, раздался звонок в дверь. А? – выдал он от неожиданности. Похоже, это был тот самый гость, к визитам которого он уже успел привыкнуть, или, скорее, посланник небес, несущий благодать в своих руках. В последнее время спасительница Валецамахеру постоянно наведывалась к нему, чтобы принести еды. а м а н р в а н у л к входу, чуть не споткнувшись по пути. Пока он шел до двери, ему приходилось опираться о стену, чтобы не навернуться. Наконец дверь была открыта. Извини за беспокойство. Я пришла за последним контейнером. Кстати, а что ты делаешь? Готовлюсь заняться уборкой. Когда открылась дверь, Махеру увидела, как Аманы еле удержался на ногах. На ее лице появилось раздражение. Перед тем, как зайти, я услышала громкий звук. Я чуть не упал. Ну надо же, ты еще не начал, верно? Если честно, даже понятия не имею, с чего мне начать. Как я и думала. Действительно было нелегко решить, с чего начать, когда в его доме царил полный хаос. Как и ответила Махеру, с о с в о й с т в е н н о й ей п р я м о т о й Лицо Аманы скривилось. Отрицать сей факт не было смысла. А завязывать с ней спор тоже было неразумно, иначе она ему точно не поможет, из-за чего его уборка может закончиться, не успев даже начаться. Кстати, о помощи. Как же ему лучше попросить ее? Он был не п р о ч ь узнать у Махеру пару советов касательно уборки, но не был уверен, что она не захочет этим заморачивать свою голову. В итоге он неуверенно взглянул на нее, не проронив ни слова. Взгляд Махеру в свою очередь был направлен на ц а р и в ш и й бедлам за его спиной. Боже. Кричали ее глаза от одного вида погрома, с а о я щ е г о у него за спиной. Для нее похоже такое зрелище было чересчур ужасным. Если ты не против, позволь мне заняться уборкой. Чего? Для самого Аманы было бы слишком б е с с о в е с т н о просить махеру о таком. Он лишь хотел спросить у нее пару советов, но чтобы она сама это предложила. Мне невыносимо лишь от одной мысли, что м о й сосед живет в таком свинарнике. Как обычно махеру не скупилась на в ы р а ж е н и е но Аманы не был зол. Все же не беря во внимание форму, она была права, поэтому ему не было смысла спорить. Как можно жить одному и быть не в состоянии выполнять работу по дому? Уверена, что ты просто жил, пренебрегая всем этим. И считал, что в конце концов привыкнешь, и вот какой результат. Может, стоит немного поразмыслить над своими действиями? Как обычно ответить ему было нечего. Его мать говорила ему, что будет намного проще, если выполнять работу по дому старательно и регулярно, но он не особо прислушивался. И результат не заставил себя ждать, что посеешь, что и пожнешь. Даже до него самого стала доходить такая простая мысль. Кроме того, до такого бы не дошло, если бы ты ежедневно уделял хотя бы немного внимания уборке. Вся эта ситуация – результат твоей б е з а л а б е р н о с т и Ты права. Хоть махеру и лезло не в свое дело, он не собирался вступать с ней в перепалку. Все же она заботилась о нем, и кроме того, она была права во всем. Вся ситуация обернулась подобным образом из-за того, что он пустил все на самотек с мыслями, что потом как-нибудь его в с е м т разберется. На все замечания Махеру ему оставалось м о л ч а к и в а т ь Так что могу я убраться в твоей квартире? Не уверен, что могу попросить тебя о таком. Конечно можешь. Я сама предложила. Значит, р и ж е н о Я пока подготовлю все необходимое, а тебе пока советую унести в кладовку личные вещи и ценности. Об этом можешь не переживать. Если о чем о б е с п о к о и ь с я то точно не о том, что Махеру может что-нибудь стащить, хоть и в грубой форме, но она искренне хотела ему помочь. В конце концов, Махеру был а человеком здравомыслящим, впрочем, немного и навязчивым. А Мана бы в жизни не поверил, что она могла покуситься на чужое имущество. Тебя это совсем не волнует? Уверен, ты не из тех, кто станет заниматься подобным. Я не об этом. Неужели тебя не волнует, что я смогу увидеть твои вещи? Ну, знаешь, всякие штуки, которые нравятся парням. А ты об этом? Жаль тебя разочаровывать, но у меня нет таких вещей. Махиру пожала плечами и ответила: "Что ж, как скажешь. Я пока пойду переоденусь и принесу все необходимое для уборки. Мне это точно понадобится, потому что я собираюсь как следует тут пройтись вдоль и поперек". Затем она ушла к себе в квартиру, провожая ее взглядом. Амана вновь невольно улыбнулся.